И он хотел уйти, но теперь она задержала его. Алексей Александрович, оставьте Серёжу. Оставьте, прошептала она ещё раз. Я буду ничего. Я более ничего не имею сказать. Оставьте Серёжу. Оставьте Серёжу до моих. Я скоро рожу. Оставьте его.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 Он не одобрял тех условий, в которых были поставлены вся докатура, но он до сих пор не имел дела до докатуры и потому не одобрял ее только теоретически. Теперь же неодобрение его еще усилили с тем.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 Отцак был маленький, коренастый, плешивый человек с чёрной рыжеватой бородой, светлыми длинными бровями и нависшим лбом. Он был наряжен, как жених: от галстука и цепочки двойной до лаковых ботинок. Лицо его было умное, мужицкое, а наряд фронтовской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 Разнял руки, поймал моль и опять принял прежнее положение. Прежде чем начать говорить о моём деле, сказал Алексей Александрович, удивлённо проследив глазами за движением адвоката. Я должен заметить, что дело, о котором я имею говорить с вами, должно быть тайной. Чуть замедленная улыбка раздвинула розоватые нависшие усы адвоката. Я бы не был адвокатом, если бы не мог сохранять тайны, верные мне. Но если вам угодно подтверждение, Алексей Александрович взглянул на его лицо и увидел, что серые умные глаза смеются. И всё ж знает. Вы знаете мою фамилию? Продолжал Алексей Александрович. Знаю вас и вашу полезную. Опять он поймал моль. Действились, как и всякий русский, сказал адвокат, наклонившись. Алексей Александрович вздохнул, собираясь с духом, Но раз решившись, он уже продолжал своим пискливым голосом неробея, не запинаясь и подчёркивая некоторые слова. Я имею в счастье, начал Алексей Александрович. Быть. abandoned the husband и желает законно разорвать сношение с женой, то есть развестись, но притом так, чтобы сын не остался с матерью. Серые глаза адвоката старались не смеяться.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 сказал несколько слов и сел опять. В следующих случаях физические недостатки супругов, затем безвестное пятилетнее отлучка, сказал он, загнув порошевой волосами короткий палец. Затем при любодеянии это слово он произнёс с видимым удовольствием.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 все приходят к следующим физических недостатков нет как я могу понимать а также безвестного отсутствия Алексей Александрович утвердительно склонил голову приходят к следующим прелюбодеяние одного из супругов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 Но полагаю, что для нас это понятно. Алексей Александрович был однако так расстроен, что не сразу понял разумность при любодеянии под взаимным соглашением и выразил это недоумение в своём взгляде, но адвокат тот же помог ему. Люди не могут более жить вместе, вот факт. И если об в этом согласны, то подробности и формальности становятся безразличны, а с тем вместе это есть простейшие и вернейшие средства. Алексей Александрович вполне понял теперь. Но у него были религиозные требования, которые мешали допущению этой меры.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 И возвратился к Алексею Александровичу. Возвращаясь к месту, он поймал незаметно ещё одну муль. Хорош будет мой репс к лету, подумал он, хмурясь. Итак, вы изволили говорить, сказал он. Я сообщу вам своё решение письменно.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 И оставшийся один отдался своему радостному чувству. Ему стало так весело, что он противно своим правилам сделал ступку, торговавшейся барыне, и перестал ловить моль, окончательно решив, что к будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сегонина. Алексей Александрович одержал блестящую победу в заседании комиссии 17 августа. Но впоследствии этой победы подрезали его. Новая комиссия для исследования во всех отношениях быта и народца была составлена и отправлена на место с необычайною возбуждаемой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 основанных на донесениях уездных начальников и благочинных, основных, с своей стороны, на донесениях волостных правлений и приходских священников, и потому все эти ответы были несомненны. Все эти вопросы о том, например, почему бывает неурожай, Почему жители держатся своих верований и тому подобные вопросы, которые без удобства служебной машины не решаются и не могут быть разрешены веками, получили ясное, несомненное разрешение. И решение было в пользу мнения Алексея Александровича. Но Стрёмов чувствуя себя задетым за живое в последнем заседании употребил при получении донесений комиссии неожиданную Алексеем Александровичем тактику. Стрёмов, увлекший за собой некоторых других членов, вдруг перешел на сторону Алексея Александровича.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 взтям выдавать на почтовых лошадей, когда-то все знают, что везде теперь железные дороги. Но княгине мягко было не согласно, и мнение княгини Тверской даже раздражило её. Вам хорошо говорить, сказала она. Когда у вас миллионы, я не знаю какие,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 В коротком модном пальто с короткой модной шляпкой на бекрень, сияя улыбкой белых зубов между красными губами, весёлый, молодой, сияющий стоял Степан Аркадич. Решительно и настоятельно кричавший и требовавший остановки, он держался одной рукой за окно, остановившееся на углу кареты, из которой высовывались женская голова в бархатной шляпе и две детские головки, и улыбался, и манил рукой зятья. Дама улыбалась доброй улыбкой и тоже махала рукой Алексею Александровичу. Это была доля с детьми. Алексей Александрович никого не хотел видеть в Москве, и менее всего брата своей жены. Он тревожно у шляпу и хотел проехать, но Степан Аркадич велел его кучеру остановиться и подбежал к нему через снег. Ну, как не грех? Как не грех прислать, сказать давно ли? А я вчера был у Дрессова и вижу на доске Каренин. А мне и в голову не пришло, что это ты, сказал Степан Аркадьевич, совываясь головой в окно кареты.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 Пойдём же к жене, она так хочет тебя видеть. Алексей Александрович развернул плет, под которым были закутаны его зябкие ноги, выдией из кареты пробрался через снег к Дарье Александровне. Что ж это? Алексей Александрович, за что вы нас так обходите?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 Но Степана Ркайджи остановил его. А вот что мы сделаем завтра, Долли? Зови его обедать. Позовём Кознышева и Пессова, чтобы его угостить московской интеллигенцией. Так, пожалуй, приезжайте, сказала Долли. Мы вас будем ждать в 5-6 часов, если хотите.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 Я завтра заеду, прокричал ему Степан Аркадич. Алексей Александрович сел в карету и углубился в неё так, чтобы невидать и не быть видимым. "Что так?" сказал Степан Аркадиев жене и, взглянув на часы, сделал пред лицом движение рукой, означающее Ласку женей детям, и молодецкий пошёл по тротуару. Стивай, стивай, кричала Доля покраснев. Он обернулся. Мне ведь нужно пальто Грише купить и Тане, дашь же мне денег? Ничего, ты скажи, что я отдам. И он скрылся, весело кивнув головой проезжавшему знат Комомо. На другой день было воскресенье. Степан Аркадиевич заехал в Большой театр на репетицию балета и передал Маше Тебесовой хорошенькой вновь поступившей по его протекции танцовщице обещанные на каноне каральки из закулисья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 Но ещё более любил дать обед, небольшой, но утончённый по идее и питью и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилось: будут окуни живые, спаржа, но простой ростбиф и сообразные вина. Это из еды и питья.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 Да, позовёт ещё известного чудака, энтузиаста Пессова, либерала, говоруна, музыканта, историка и милейшего пятидесятилетнего юношу, который будет солся или гарнир Кознышеву и Каренину. Он будет разодоривать и стравливать их. Деньги от купца за лес по второму сроку были получены ещё не издержены. Доля была очень мила. Добра последнее время. И мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадьевича. Он находился в самом весёлом расположении духа. Были два обстоятельства, немножко неприятные, но оба эти обстоятельства утонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадьевича. Эти два обстоятельства были первое то, что вчера он встретил на улице Алексея Александровича.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 Это было одно неприятное. Другое немножко неприятное было то, что новый начальник, как все начальники, имел уж репутацию страшного человека, встающего в шесть часов утра, работающего как лошадь и требующего такой же работы от подчиненных.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 И новый начальник был очень любезен и разговаривал со Саблонским как с знакомым, поэтому Степан Аркадич считал своей обязанностью сделать ему визит в Суртуке. Мысль о том, что новый начальник может не хорошо принять его, было это другое неприятное обстоятельство. Но Степан Аркадич. инстинктивно чувствовал, что все образуется прекрасно. Все люди, все человеки, как и мы грешные, из-за чего злиться и ссориться, думал он, входя в гостиницу. Здорово, Василий, говорил он в шляпе на бекрень, проходя по коридору и обращаясь к знакомому лакею. Ты Бакинбарда отпустил, Левин, седьмой номер, а? Проводи, пожалуйста. Да узнаю граф Аничкин, это был новый начальник. Примет ли? Слышусь, улыбаясь отвечал Василий. Давно к нам не жаловали. Я вчера был, только с другого подъезда. Это седьмой?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 Так как-то всё делается ничтожно, когда поймёшь, что нынче завтра умрёшь и ничего не останется, то как всё ничтожно. И я считаю очень важной свою мысль, и она, оказывается, также ничтожна, если бы даже исполнить её, как обойти эту медведицу. Так и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой, Чтобы только не думать о смерти, Степан Аркадьевич тонко и ласково улыбался, слушая Левина. Ну, разумеется, вот ты пришел ко мне. Помнишь, ты нападал на меня за то, что я еще в жизни наслаждений. Не будь, о моралист, так строк. Нет?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 Однако мне пора, сказал Степан Аркадич, вставая в десятый раз. Да нет, посиди, сказал Левин, удерживая его. Теперь, когда же увидимся? Я завтра уеду. Я так хорош. Я затем приехал. Непременно приезжай нынче ко мне обед дать. Брат твой будет Каренин, мой дядь будет Рязвён здесь.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 И Степан Аркадич встал и пошёл вниз к новому начальнику. Инстинкт не обманул Степана Аркадича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительным человеком, и Степан Аркадич позавтракал с ним и засиделся так, что только в четвёртом часу попал к Алексею Александровичу.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 от дела жизни в дело бумажное он всё больше и больше привыкал к своему намерению и видел теперь ясно возможности его исполнения он запечатал конверт к адвокату когда услыхал громкие звуки голоса степан аркадича степан аркадич спорил со слугой Алексей Александрович и настаивал на том, чтоб о нём было доложено. Всё равно думал Алексей Александрович: "Чем лучше. Я сейчас объявлю о своём положении в отношении к его сестры и объясню, почему я не могу обед до тя у него.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 того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо нужно будет объясняться, и что какие бы то ни было его объяснения отношения его к Шурину останутся те же. Да я поставлен в тяжёлую необходимость требовать развода, сказал он. Я одну скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя, за отличного, справедливого человека. Знаю Анну, извини меня, я не могу переменить к ней мнение за прекрасную, отличную женщину, и потому извини меня, я не могу верить этому. Тут есть недоразумение. сказал он. Да, если бы это было только недоразумение, позволь, я понимаю, перебил Степан Аркадич. Но, разумеется, одно не надо торопиться, не надо, не надо торопиться. Я не торопился, холодно сказал Алексей Александрович. Я советую в таком деле ни с кем нельзя